глава 15 фальшивый пик настала пора поговорить о горе к востоку от глейшер поинта на которой по словам барла доктор кук сфотографировал его с флагом соединенных штатов тотчас после публикации показаний погонщика родилась гипотеза фотография в книге кука где барил изображен с флагом сделана не на облачной высоте, превышающей 6000 метров, а здесь, на небольшом бугре. В июне 1910 года экспедиции Раска и Брауна Паркера нашли вершину, упомянутую спутником Кука, причем каждая увидела свою. Раск – пик Мазама, Браун и Паркер – фальшивый пик В дальнейшем пальму первенства получила находка экспедиции клуба исследователей. Браун и Паркер сравнили снимок одного из членов экспедиции, стоявшего на самом верху фальшивого пика, в позе баррела с так называемой главной фотографией Кука и, найдя сходство, возликовали. Брайс пишет, Белмор Браун и генерал Хаббард Думали, что положили конец всем будущим спорам, окончательно продемонстрировав, что фальшивый пик идентичен фотографии вершины, сделанной Куком, но почти сразу нашлись несогласные. Примечание Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy, Reserved, Stuckpole Books, 1997 год. Конец примечания. «Нашлись». Неточное слово. Почти через сто лет после начала дебатов Брайс соглашается с тем, что несогласных было очень и очень много. И про фотографию Кука на вершине Большой горы пишет с придыханием. Ее назвали самой спорной фотографией за всю историю исследований Примечание Брайс, Кукпири, The Polar Controversy, Reserved, Стагпоул books 1997 год. Конец примечания. Доказательство роста. Первым, кто в 1914 году провел сравнительную экспертизу снимков Кука и Брауна, был топограф, эксперт по фотографиям и фотограф, Эрнст Рост, которому Кук в то время платил зарплату, как специалисту, отстаивающему его интересы. Рост написал книгу «Гора Маккинли. Влияние на полярную контроверсию». Снимки, приведенные к одному масштабу, он покрыл сеткой параллельных горизонтальных и вертикальных прямых и стал сравнивать, Содержимое одноименных квадратов. Приводим эти рисунки и рассуждения роста. Вертикаль 6,6 и горизонталь А, А касаются на обеих фотографиях одних и тех же фиксированных объектов. Обратите внимание на клетку между F и G, 8 и 9. В ее северо-восточном углу, на фотографии Брауна, видна отдаленная гора. В северо-восточном углу на фотографии Кука гора на переднем плане. На фотографии Брауна вершина отдаленной горы доходит практически до «Д» На фотографии Кука вершина отдаленной горы едва выше f между Четырьмя и пятью, чуть выше «А», в юго-восточном углу на фотографии Брауна, показана скала. На фотографии Кука в этом направлении не видно ни скал, ни снега. Пространство между «С» и D от одного к двойке на фотографии Брауна полностью заполнено сплошной скальной породой. На фотографии Кука В северо-западном углу в этом квадрате видно небо. На фотографии Брауна отдаленная гора переходит в 7 и 8. На фотографии Кука отдаленная гора видна только после девятой линии. Все перечисленное – это лишь несколько различий, а их существует великое множество. Но любое из приведенных несоответствий – Доказательство того, что эти две фотографии не являются снимками одной и той же вершины или скалы. Примечание. Рост. mount Маккинли. It's bearing on the polar controversy. Нью-Йорк, 1914 год. Конец примечания. Ссылаясь на книгу Брауна, Рост продолжает. Браун заявляет что обнаружил гораздо больше снега, чем доктор Кук, и тем не менее на фотографии Брауна скалы четко очерчены, как в яркий солнечный день, а на той части пика, которая на фотографии Кука выглядит как четкий контур на фоне неба, снега совсем нет. На фотографии Брауна мы смотрим на вершину в направлении почти перпендикулярном линии крутого горного хребта. На фотографии Кука мы смотрим на пик в направлении параллельном горному хребту, и идущем вдоль него, а не поперек. На каждой фотографии вершина наблюдается как будто с одного и того же места, но на снимке Кука изображен конус или вершина, и хребет идет из центра конуса, вершины, на север и юг, а на снимке Брауна изображен конус или вершина, таким образом, что хребет идет перед конусом на восток и запад. Вся топография этих двух фотографий различна. Примечание Рост, Маунт МакКинли, «It's bearing on the polar controversy», Нью-Йорк, 1914 год. Конец примечания. Рост идет дальше и обвиняет Брауна в подделке. Техника исполнения двух фотографий показывает, что Кук сделал свою фотографию с натуры, в то время как фотография Брауна является, несомненной репродукцией, изготовленной в лаборатории. Примечание Рост, Маунт Маккинли, It's Bearing on the Polar Controversy, Нью-Йорк, 1914 год. Конец примечания. Доказательства Балча. Чуть позже снимки Кука и Брауна анализировал известный в США адвокат, президент географического общества Филадельфии, альпинист Эдвин Балч, который в 1914 году выпустил книгу «Гора МакКинли и доказательства альпинистов». Книга Балча. На фотографии Кука, сделанной на МакКинли, и на иллюстрации фальшивого пика, сделанной Брауном, очертания каждой из гор справа от сигнальщика и ниже него – можно назвать четырьмя скальными ступенями на горе и пронумеровать, начиная с вершины: 1, 2, 3, 4. На иллюстрации Брауна мы видим далёкий горный хребет. На фотографии Кука такого горного хребта нет, но есть снежный зуб за скальными ступенями, и этот снежный зуб Выглядит так, будто бы он часть массива МакКинли. Возможно, снежная точка Южного Гребня. Теперь, если фотографию горы МакКинли, сделанную Куком, и иллюстрацию фальшивого пика, сделанную Брауном, увеличить до одинакового размера и на увеличенных снимках отслеживать очертания двух гор, то нетрудно обнаружить, И это показано на диаграмме внизу, что эти очертания не идентичны. В некоторых местах они совпадают, в других различаются. Очертания горы Маккинли и фальшивого пика за спиной сигнальщика абсолютно разные. Очертания скальных ступеней 1, 2, 3, 4 у Кука и Брауна более или менее похожи но не совпадают. Очертания дальней горы у Брауна заметно выступают над центром скальной ступени 3, очертания снежного зуба у Кука напротив едва достигают центра скальной ступени 4, поэтому снежный зуб у Кука находится значительно ниже, чем отдаленная гора у Брауна. Таким образом, есть по крайней мере 6 различий, или несоответствий между фотографией МакКинли, сделанной Куком, и иллюстрацией фальшивого пика, сделанной Брауном. Первое. Видимые вершины двух гор не являются одинаковыми. Второе. Маленькая скала, поднимающаяся перед сигнальщиком на иллюстрации Брауна, отсутствует на фотографии Кука. Третье. Скалы на фотографии Кука покрыты и присыпаны снегом на тех местах, где нет снега на фотографии Брауна. Четвертое. Скалы на фотографии Кука отглажены снегом и единообразны, в то время как скалы на фотографии Брауна разветвлены, различаются очертаниями и гранями. 5 Очертания горы Маккинли у Кука отличаются от очертаний фальшивого пика у Брауна. Шестое. Отдаленная гора на иллюстрации Брауна поднимается выше маленького снежного зуба на фотографии Кука. Эти разнообразные различия между фотографией Кука и иллюстрацией Брауна определенно свидетельствуют о разных вершинах. примечание Балч. Маунт Маккинли. And mountain climbберсрус филадельфия campион and company 1914 год конец примечания надо сказать что главная фотография кука и в журнале и в книге обрублена по вертикали в книге слева в журнале справа так что нет горы на заднем плане которую балч назвал зубом и которая играла определенную роль и в его доказательстве, и в доказательстве роста. Тут к месту будет упомянуть одну типичную Ошборновскую уловку. В книге «Бесчестный доктор Кук» находим «Балч» для сравнения. Использовал обрезанный вариант фотографии вершины Кука, так что гора в правом нижнем углу была не видна. Примечание Уошборн and Черичи, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Это неправда. Эдвин Балч взял именно книжный вариант снимка Кука. Зримая стрелка на чертеже указывает на так называемый зуб. И есть надпись «Снежный зуб Кука». Уошборн просто не мог не видеть этого. Доктор Мур называет Эдвина Балча выдающимся юристом и вспоминает, что в 1906 году Балч и Кук были одними из первых основателей Американского клуба альпинистов. Приведенное доказательство того, что на снимках Кука и Брауна не одна и та же гора, Мур комментирует скупо. Действительно, контуры не вполне идентичны. Примечание. Мур, Маккинли Маунтен, The Pioneer Climbs, University of Alaska Seattle, The Mountaineers. 2000 год. Конец примечания. Любопытная переписка Белмара Брауна и Эдвина Балча. 17 марта 1915 года. Письмо Брауна Балчу. «Недавно я прочел вашу книгу под названием «Гора МакКинли и доказательства альпинистов», и нет необходимости говорить, что она меня очень заинтересовала. Когда я анализировал ваш труд, у меня возникло величайшее сожаление и чувство, что я в какой-то степени виноват, ибо, подбирая данные, Вы основывали свои выводы лишь на очень небольшой части тех свидетельств, которые имеются у меня против доктора Кука. Я всегда сожалел, что самая большая часть бремени по опровержению заявлений доктора Кука легла на меня, и задача нападения на моего бывшего товарища была настолько мне неприятна, что в лекциях, так же как и в статьях, я останавливался на этом вопросе настолько кратко, насколько это было возможно. Однако я давал понять, что не использовал все мои материалы, и в свете сего факта я всегда рассматривал мои статьи в большей степени как приглашение к дальнейшим исследованиям, чем как окончательный приговор. Поэтому я убедительно прошу вас указать любой день в будущем, когда вы сможете приехать в мой дом в Нью-Йорке, где я представлю на рассмотрение вам все мои данные. Если вы захотите приехать с кем-нибудь из своих коллег, то я буду только рад, и мое приглашение распространяется и на них. Я надеюсь, что при первой возможности вы дадите утвердительный ответ. Примечание. «Браун ту Балч ту Браун». 1915 год. Polar Priorities. 18 том. 1998 год. Конец примечания. 19 марта 1915 года. Письмо Балча Брауну. Содержание вашего письма определенно удивило меня. Если у вас есть какие-либо свидетельства в отношении открытия Северного полюса или первого восхождения на МакКинли, то, мне кажется, вы захотели бы их опубликовать немедленно. И очень трудно понять, почему вы не поместили их в свою большую книгу. Географы и альпинисты должны знать все по этому поводу, и они обязаны продолжать работу над всем этим, пока все не выяснят до конца. Если вы захотите опубликовать ваши материалы и данные, то я, как без сомнения и многие другие географы и альпинисты, с большим интересом и тщательностью изучу их. Примечание. Brown to bulge to brown. 1915. Пора Priorities. 18 том. 1998 год. Конец примечания. Роберт Брайс по-своему объясняет ответ Балча. Белмор Браун предложил предоставить юристу неопубликованные фотографические данные которые, по его мнению, смогут убедить его, что обе фотографии были сделаны в одном и том же месте. К большому удивлению Брауна, Балч отказался от этого предложения, и Браун не мог понять, почему. Примечание. «Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стакпоул Букс». 1997 год. Конец примечания. На вопрос «почему?» Брайс тут же отвечает. Возможно, Эдвин Балч, как и многие игроки в полярной полемике, не хотел, чтобы его выводы были признаны ошибочными. Защищая Кука, он подвергал себя серьезному риску. Если когда-нибудь было бы убедительно доказано, что Кук — обманщик, то он тоже лишился бы своего доброго имени. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Stuckpole Books, 1997 год. Конец примечания. Историк Брайс явно уводит нас от истины. Ответ на вопрос «почему» куда проще и содержится в письме Балча Брауну от 1 апреля 1915 года, о котором специалист по архивам не может не знать. «Я устал от вашего вздора. Вы определенно находитесь в трудном положении». Поскольку вы прорубали себе путь по 60-градусным склонам северо-восточного хребта, и поскольку вы нарисовали фронтальный участок Маккинли, то вот вам мой дружеский совет. Встретьтесь с сенатором Майлзом Поиндекстером или с Фредериком Куком. Примечание. Майлз Поиндекстер. Настойчиво пытался защищать доктора Кука в Конгрессе США. 30 апреля 1914 года внес в Конгресс резолюцию, констатирующую, что доктор Кук открыл Северный полюс. Балч цитирует книгу Брауна. Конец примечания. «Расскажите им правду. Всю правду». И только правду. Возможно, с течением времени вы лучше преуспеете в жизни, чем сейчас, когда вы работаете с теми, кто возложил на вас большую часть бремени про провержение заявлений доктора Кука. Примечание. Brown to Bulge to Brown. 1915. Polar Priorities. 18 том. 1998 год. Конец примечания. Тед Лейтцелл, журналист, знаток Арктики и сторонник Кука, отправился в августе 1938 года на ледник Руфь в поисках истины. Смотрите главу 25. лейтцелу удалось побывать на фальшивом пике, И вот его очень занятная запись, которую никак нельзя игнорировать. Предполагается, что часть пика на фотографии Брауна, покрытая снегом, соответствует части пика Кука, представляющего собой острый конус. В августе на нем не было снега. Мы увидели квадратное сечение, такое же плоское, как крыша небоскреба Чикагской торговой палаты. Не существовало никакого сходства с фотографией вершины МакКинли, сделанной Куком. Примечание. Letter from Ted Leitzel. Adventure. Том 101. Номер 6. Октябрь 1939 года. Конец примечания. У Брайса. Есть комментарии к этим словам Лейцела. В 1912 году мощное землетрясение нанесло сильный удар по району, непосредственно прилегающему к горе Маккинли. Возможно, именно этим следует объяснить те изменения, которые произошли за период между 1910 годом Когда Паркеры Браун делали свои фотографии и 1938 годом, когда на фальшивом пике побывал Тед Лейтсел, журналист и сторонник Кука. Примечание. Брайс. Доктор Кук, мистер Маккинли, controversy closed. Дио. том 7, номера 2-3. Декабрь 1997 года. Конец примечания. С таким объяснением, конечно, следует согласиться, но впору заметить, что и в 1910 году однозначности не было. Люди Раска, разоблачая Кука, облюбовали свою горку отличную от фальшивого Пика Брауна. Тет Хекаторн. Остроумно пишет о фальшивом пике номер один и о фальшивом пике номер два. Первый появился на свет в 1910 году и был сдут балчем. Примечание. Хэкаторн. Фейк пик, the two, the east side of Mountain McKinley, 1956. Спешл сапплемент ту, Пола Праоритез. Восемнадцатый том, 1998 год. Конец примечания. Второй. Детище Адамса Картера, построившего в 1957 году сорокафутовый столб, чтобы с него увидеть, так сказать, сигнальщика на вершине все того же холма и получить новый аналог фотографии Кука. Уошборн рассчитал какая глубина снега была в 1906 году, и определил высоту башни. Однако не получилось. Уошборн сожалел, столб должен был быть на 10 футов выше. В результате сторонники Кука сочли фотографию Картера также неубедительной. примечание The Dishonorable Dr. Cooke, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год, конец примечания. Неясными и непонятными кажутся ссылки Уошборна на компьютерный анализ, который, по его словам, в 1996 году провела компания ITIC Optical Systems, сравнивая фотографии Брауна, Картера и Кука. Фотография Картера 1957 года показывает, что правая сторона фальшивого пика, после того, как Кук сфотографировал его в 1906 году, несколько провалилась. Однако оставшейся части пика достаточно, чтобы полностью подтвердить идентичность деталей на фотографиях, расселены в скалах, легко узнаваемы. Большое плоское пространство, которое видно на снимке Картера в левом углу, частично захвачено на фотографии Кука, и эти черты также можно сопоставить. Примечание. Уошборн and черичи – The Dishonorable Dr. Cooke said The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Заметим, что полностью, так сказать, подтвердить идентичность деталей невозможно. Научные выводы в данном случае имеют только вероятностный характер. Слова же оставшиеся части пика достаточно звучат антинаучно. Доказательства Брайса Много любопытной информации о фальшивом пике предлагает Брайс. Например, он цитирует дневник Брауна за 28 июня 1910 года. В этот день художник, находясь рядом с историческим бугром, охарактеризовал ближайшие к нему скалы как «выветренные», Покрытые трещинами, разрушающиеся под воздействием сил природы, выглядящие так, как будто дуновение ветра, снесет их, и они упадут, кроша-сыгромыхая, на ледники далеко внизу. Примечание Брайс Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Stuckpole Books, 1997 год. Конец примечания. Брайс осторожно делает нелестное для художника предположение. Не могла ли запись Брауна в дневнике быть хитростью, необходимой для оправдания тех различий, на которые определенно обратят внимание будущее посетители? Примечание Брайс, Кук-Пири. The Polar Controversy Resolved Сакпоулбукс 1997 год Конец примечания но затем аргументированно объясняет почему это, так сказать, маловероятно на сакраментальный вопрос является ли фальшивый пик тем же местом, что и вершина, сфотографированная куком Роберт Брайс дает весьма расплывчатый ответ. До настоящего времени еще никому не удавалось сделать фотографию с какого-либо места около фальшивого пика, точно повторяющую расположение отдаленных гор на леднике Руфь и точно совпадающую с, так сказать, отдаленным пиком на фотографии вершины, сделанной куком. Примечание. Брайс. Кук-Пири. The Polar Controversy Resolved. Стокпоул Букс. 1997 год. Конец примечания. Подытожив таким образом усилия многих людей в разные времена, историк сам пытается докопаться до истины, ищет негатив главной фотографии. Книга Брайса. Хотя... Не было негатива фотографии вершины. Отпечаток с неё, сделанный с оригинального негатива, был обнаружен при поисках Херлвилле. Примечание. В документах общества доктора Фредерика Кука. Конец примечания. Этот отпечаток был самым четким из всех увиденных ранее, необрезанным, неувеличенным, И, что самое важное, не отретушированным, небо сзади Эда Барила абсолютно яркое. На этом отпечатке скальные структуры выступают крайне отчетливо, и нет сомнений в том, что они являются идентичными скальным структурам фальшивого пика, которые все еще сохранились. Более того... Видна большая часть так называемого отдаленного пика справа, и можно заметить, что вершина соседнего утеса выступает над левым плечом так называемой вершины Кука, вдвойне подтверждая, что места, сфотографированные Брауном и Куком, были на самом деле одним и тем же местом. Очевидно, негатив Кука был намеренно недодержан, когда его печатали, чтобы получить, так сказать, «темное небо», которое увидел доктор Кук на вершине в своем повествовании, или это могло быть сделано для того, чтобы затенить детали скал и, следовательно, уменьшить шансы определить истинное местоположение того места, откуда была сделана фотография. Если это действительно так, то в этом направлении удалось добиться необыкновенного успеха. Возможно, мы не должны были так тщательно рассматривать этот вопрос. Но только очень веские доказательства способны убедить людей, уверенных в честности доктора Фредерика Кука в том, что он имел смелость сфотографировать этот маленький скалистый выступ и преподнести его как самый высокий пик Северной Америки. Примечание. Брайс Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания последняя пафосная фраза снижает интерес к рассуждениям архивиста, но тем не менее они выглядят не менее убедительными, чем аргументы роста и балча. в декабре 1997 года в двух декабрьских номерах журнала дай о брайс публикует статью название которой говорит само за себя доктор кук. Контроверсия МакКинли закрыта. Примечание. Брайс, доктор Кук, Маунт МакКинли, Контроверси, Клоузд. Дайо. Том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания. В первой главе, снова фальшивый пик, речь идет именно о так сказать необрезанной главной фотографии найденной архивистом. Если рост и балч, сравнивая фотографию вершины сделанную куком и иллюстрацию фальшивого пика, сделанную брауном, искали расхождения, то брайс идет другим путем более верным находит сходство между деталями на периферии главной фотографии Кука, не попавшими в журнальную или книжную публикации, с природными образованиями, которые можно захватить, фотографируя фальшивый пик, с запасом слева и справа. Рассуждения исследователя Брайса в 1997 году выглядят не менее впечатляющими, чем рассуждение фотографа Роста и юриста-географа Балча в 1914 году. Приводим, так сказать, необрезанную главную фотографию Кука и фотографию, подпись которой «Картина ледников, пиков и утесов» мы обсудили в главе 13 -й. Важно, Уошборн определил, что последняя фотография сделана с вершины фальшивого пика. Брайс увеличивает в четыре с половиной раза так называемый снежный зуб на главной фотографии Кука и средний пик на дальнем плане в правой части фотографии картина ледников, пиков и утесов. В журнале эти фрагменты помещены рядом, к ним дана развернутая поясняющая подпись. Аналогично. В два с половиной раза увеличенный провал в левой части склона на главной фотографии Кука и левая часть так называемой эталонной фотографии. И снова эти увеличенные детали снимков помещены рядом и сопровождаются подробными объяснениями. В обоих случаях лицо сходство и Брайс, так же, как Уошборн, заслуживает благодарности за кропотливую географическую работу по привязке исторических фотографий Кука к местности, но это по-прежнему не приближает нас к ответу на вопрос, поднялся ли доктор на Ранее появились одни убедительные выводы, теперь убедительные выводы другие, Некто, дай бог, найдет исчезнувший негатив Кука, отпечатает еще более четкое изображение, и тогда уже этот новый исследователь расскажет нам о своих соображениях. Кстати, где же негатив исторической фотографии? Книга Брайса «Кук и Пири». Он исчез. Хотя, может быть, еще существует. Судьба негатива Кука вызывает ноющее подозрение относительно Беллмора Брауна, так как однажды он располагал исходными негативами Кука. В письме к генералу Хаббарду в 1914 году он сообщил, что дал оригинальные негативы подделок доктора Кука, которые я достал в 1910 году, Ивлену Бриксу Болдуину. Примечание. Американский путешественник и полярный исследователь. Брайс цитирует письмо Брауна Хаббарду от 21 января 1914 года. Конец примечания. Известно, каким образом Браун достал эти негативы. В своей статье в 1958 году Брэдвард Уошборн сокрушался по поводу потери негатива Кука. Уошборн был убежден, что дополнительные детали можно было бы увидеть на увеличенных фотографиях, и что проведение сравнения их с современными снимками фальшивого пика помогло бы решить вопрос, были ли эти фотографии одного и того же места. Уошборн был другом Брауна до самой смерти последнего в 1954 году. Тот факт, что он, очевидно, никогда не знал о том, что негатив Кука был одно время в распоряжении Брауна, вызывает дальнейшее подозрение в том, что Браун мог сделать с негативом. Примечание. «Брайс, Кук пири де Пола Контроверси Резовд, Стокпоул Букс» 1997 год. Конец примечания.